Носка 31. По существу это система финансовой неволи, финансового рабствования, предлагающая добросовестно творчески работать за показ морковки, которую ухватить невозможно.